Глава восьмая «Привет», — отозвался я, — «как поживаете?» «Простите, что беспокою», — поспешно произнесла она, «но вы забыли у нас одну из своих рубашек. Премного благодарен за звонок. Суньте куда-нибудь, чтобы не мешалось, и в свой следующий приезд к вам я ее заберу». Я захватила ее с собой. «А где вы?» «В Хэмпстеде, в аптеке». «Мне пришлось отправиться туда за покупками, и я решила рубашку захватить с собой. Я могу оставить ее здесь, или же если у вас найдется несколько свободных минут, то приезжайте сюда, и я передам вам ее лично». Джоэл явно смущалась, с трудом подбирая слова и не зная, как выбраться из этого потока сбивчивых объяснений. «Хэмпстед находится в 15 милях к югу от города». «Именно там надо съехать с дороги, чтобы попасть на озеро Джавьер. Глупо, конечно, гонять туда и обратно ради старой рубашки цвета хаки, но мне показалось невежливым так вот прямо заявить об этом. И потом я, возможно, узнаю еще что-нибудь о Клиффордсе, если переговорю с ней. Сейчас важно получить как можно больше информации». «Конечно, я непременно приеду», — уверил я. «Огромное спасибо за заботу!» Я оставил вместо себя Отиса и рванул по шоссе из города. Не прошло и двадцати минут, как я уже был в Хемстеде. В этом поселке с тысячным населением жители в округе занимаются выращиванием томатов. Шоссе проходит где-то на расстоянии полумили, а возле подъездных путей железной дороги находится большой ангар для хранения и упаковки томатов. За ним раскинулся так называемый «деловой район». Солнце полило нещадно, все было тихо и, казалось, погрузилось в дремоту. Я увидел пикап «Джуэлл», припаркованный в бакалейной лавочке, а напротив через улицу была аптека. Вырулив на свободное пространство за аптекой и вылезая из машины, я неожиданно увидел его. На тротуаре были фермеры в рабочей одежде, Одна или две девочки-подростка в джинсах. Но этот один-единственный явно не принадлежал к числу тех, кто выращивает томаты. Он только что вышел из кабяной лавки на другой стороне улицы и теперь, закуривая, изучал фасады соседних магазинов. На нем была шляпа, серый костюм, а под мышкой он держал тощий портфель. Конечно, это мог быть и торгаш». Но даже издалека в нем нетрудно было разглядеть агента ФБР по его настороженному виду и тщательно отглаженному костюму. Не иначе, как они и здесь уже установили наблюдение. Оставалось только надеяться, что мой подкидыш в автобусе заставит их прошерстить банки в канза сити или Чикаго. Сейчас же мне стало не по себе. Я толкнул дверь и вошел в аптеку. Пара допотопных вентиляторов лениво вращалась под потолком, едва разгоняя воздух. Двое мальчишек-подростков, неуклюже развалившиеся на вращающихся табуретах перед фонтанчиками содовой, походили на оплывшие от жары восковые фигуры. В глубине здания был прилавок и отделение для отпуска лекарств по рецептам, а справа за журнальными стендами три переговорные кабинки. Посреди помещения стояли стеллажи с косметикой, конфетами и прочими товарами, рассортированными по назначению. Джуэл из одной кабинки наблюдала за дверью. Увидев меня, она смущенно улыбнулась. Я приблизился. «Хорошо выглядите», — произнес я, приветливо улыбаясь. На ней было миленькое летнее платье с короткими рукавами и кружевным воротом и помада на сей раз была подобрана удачнее. Узкая голубая лента подхватывала рыжеватые волосы и заканчивалась милым бантом сверху. На вид теперь ей можно было дать от силы лет двадцать, не более. «Рубашка в этой бумажной сумке», — робко сообщила она. Сумка стояла перед ней на столе с парой небольших свертков и недопитым лимонадом. «Не возражаете?» осведомился я, присаживаясь. «Я хочу поблагодарить вас, а стоя это делать как-то неудобно». «О, конечно!» — она смешалась. «Садитесь, пожалуйста. Правда, я тороплюсь». Джуэлл была наивна, как дитя, которая сунула пальчик в воду и тут же в тревоге отдернула. «Нет, тому причиной был не я. Всему виной беспросветность ее жизни». Возможно, любой, кто принимает ванну раз в неделю и не чешется на публике, добьется успехов если возьмет на себя труд восстановить ее веру в свою привлекательность и желанность для мужчин. Джоэл позвонила мне и клянусь Богом, сейчас этим человеком был я. Она еще не осознавала, насколько сильно желает, чтобы ее действительно соблазнили но была не против вновь ощутить к себе интерес мужчины и прибегнуть к кое-каким женским уловкам, не заходя слишком далеко. «Интересно, ничего не скажешь, но у меня на уме было совсем другое. Если я и начну бегать по чужим женам, то ареной моих любовных подбегов уж точно не станет внутренний дворик Нана. Эта тупая сволочь в два счета свернет мне башку». Несколько минут мы вели ни к чему не обязывающий разговор, и когда она начала собираться, я вновь поблагодарил ее за заботу. «Я провожу вас до машины», — предложил я. «Благодарю», — ответила она. «Я хотела бы приобрести здесь еще кое-что. Вы подождете?» Джоэл стала обходить стеллажи с парфюмерией и вскоре остановила свой выбор на флаконе душистого жидкого мыла для ванной. Когда она повернулась, чтобы отнести флакон к кассиру, я увидел в двери аптеки мужчину в сером костюме. Он вошел и встал рядом с нами к прилавку, пока продавщица заканчивала обслуживать посетителя. Я замер между ФБРовцем и Джоэлл Нан. Вот он положил свой портфель на прилавок, она же поставила флакон и открыла сумочку. В эту минуту из-за конторки вышел фармацевт и вопросительно произнес. «Да, сэр». Мужчина вытащил небольшие черные корочки, и я не ошибся. Раскрыл их и объявил. «Я из Федерального бюро расследований». а Вот тут-то купюра и явилась на свет божий. Ужасный ночной кошмар, остановить который не представлялось никакой возможности. Я увидел ее прежде, чем Джуэл положила банкнот на прилавок, но сделать что-либо был бессилен. На меня словно напал столбняк. Слева приближался кассир. Двадцатка лежала на прилавке рядышком с портфелем. «Хотел бы побеседовать с хозяином», — продолжал тем временем агент ФБР. «Он не видел ее», — отметил я. Агент не сводил глаз с фармацевта. Кассир был уже рядом». Я, наконец, вышел из оцепенения. «Еще чего!» — выпалил я Джоэл и схватил купюру с прилавка. «Уберите ваши деньги. Позвольте мне отблагодарить вас». Я выхватил у нее сумочку, впихнул в нее банкнот и закрыл. Агент все еще продолжал разговаривать и даже не оглянулся. Можно было перевести дух. «Но почему, мистер Годвин?» — начала была «Она!» «Не будьте глупышкой», — с улыбкой сказал я и выложил на прилавок пятерку. «Ну а как быть дальше?» Я лихорадочно пытался придумать что-нибудь, пока меня самого бросало то в жар, то в холод. Опасность далеко еще не миновала. Купюра по-прежнему оставалась у Джоэл. «Не надо», — сказала она нерешительно. «Тише», — сыкнул я, улыбаясь. А что, если, допустим, вы обождете меня на улице и не станете больше препятствовать мне? Но почему? Сами увидите. Я властно взял ее за локоть и повел к двери. Она вышла из аптеки, все еще пребывая в полном недоумении. Кассир уже завернул флакон и отсчитывал мне сдачу. Агент ФБР и фармацевт удалились вглубь здания. Я быстро осмотрелся вокруг в поисках чего-нибудь подходящего. Тут мой взгляд упал на витрину. Вот то, что надо. «Я возьму флакончик, эскапейт», — обратился я к кассиру. «И, пожалуйста, в подарочной упаковке». Положив коробочку с духами в карман, я вышел из аптеки. Джуэлл на противоположной стороне улицы укладывала пакеты и свертки в свой пикап. Подойдя, я поставил флакон с мылом на сиденье и услужливо открыл ей переднюю дверцу. Она забралась внутрь и хотела было что-то сказать. Я предостерегающе покачал головой и потупил взгляд. «Послушайте», — тихо произнес я, — «на вашем пути домой, в двух милях отсюда, есть узкая дорога, что сворачивает направо в сосновый бор». «Нет», — возразила она, — «я... я не могу». Тут я поднял голову, и наши глаза встретились. «Пожалуйста», — попросил я. «Я только хочу поговорить с вами, всего лишь клянусь вам». Она смешалась. Ей хотелось бы, но по законам мыльных опер подобный сюжетный поворот непременно сопровождают устрашающей концовкой, а по ходу действия облекают в трагические тона. «Не спешите с ответом», — продолжил я. «Просто подумайте над моим предложением. Оно абсолютно безопасно. Мне чертовски надо перекинуться с вами парой слов. Если вы будете там, отлично. Если же нет, что ж». Тут я развел руками и пошел к своей машине. Джуэл отъехала. Я закурил сигарету и обождал минут пять. Вытащив бумажник, я тщательно проверил его содержимое, дабы убедиться, что там есть двадцатка. Их оказалось целых три. Выбрав самую новую и хрустящую, сунул ее в карман брюк вместе с духами. Выехав из поселка, я свернул на дорогу к Джавьеру. Лучше бы Джуэл была в условленном месте, ибо если ее там не окажется, то мне надо будет придумать что-то еще, и притом быстро. В следующий раз она вытащит двадцатку где-нибудь в радиусе ста миль, И тот час накроет ее. Кстати, откуда у нее этот банкнот? Ведь я трижды заглядывал в их коробку с наличкой. Возможно, банкнот все это время находился в сумочке Джуэл. Такое мне просто не приходило в голову. Я доехал до развилки и свернул. По сути дела, здесь были две колеи, ведущие в густой сосновый бор. Я миновал поворот, за которым была небольшая полянка возле ручья, и, не увидев там ее пикапа, понял, дело дрянь. Она не пожелала выполнить мою просьбу и свернуть с дороги. Желая убедиться окончательно, я вылез из машины и осмотрел внимательнее обе колеи. «Никто не проезжал здесь вот уже много дней». «Я проклял женщин за их несговорчивость и извращенное представление о мужчинах, что ей втемяшилось в голову. Неужели она думает, что я насильник?» «Надо было на что-то решаться, и немедленно. Я остановился и прислушался. Позади меня громыхала машина. Я глубоко вздохнул. Этим женщинам всегда надо все драматизировать». «Джоэл остановилась» и я подошел к ее машине. «Я вернулась», — сообщила она. «Конечно, не следовало бы, но уж если всего один раз». Я открыл дверцу и уселся за руль, а она подвинулась, уступая мне место. В лесу стояла полная тишина. Джуэл уставилась в ветровое стекло. Я коснулся кончиком пальца ее подбородком и начал поворачивать ее голову очень медленно и нежно, пока она не оказалась напротив. С минуту я молча смотрел ей в глаза, затем скользнул взглядом по лицу и тихо произнес. «Я все знаю и сам. Нам не следует этого делать. Разумеется, я женат, вы замужем, и мы оба не свободны. Но я просто должен сказать вам, раз уж это наша единственная встреча» что вы очень хорошая и милая. И еще вы очень красивая. Вы правда так думаете?» Я едва заметно улыбнулся. «А вы думаете иначе?» «Странная вещь, но когда зазвонил телефон, я думал о вас. Представляете, каково мне было снять трубку и услышать ваш голос?» «Признаться, я надеялась увидеть вас вновь. Ужасно, не правда ли?» «Вовсе нет». Успокоил я ее. «Нет, ужасно, Барни!» «Откуда, черт возьми, ей известно мое имя?» «Звучит мне слишком-то весело. Зато честно», — возразила она, — «и незачем себя обманывать». «Вы, конечно, правы. Это чистое безумие, с какой стороны не посмотреть. Мне лучше уехать. Прямо сейчас?» «Да», — ответила она, — «да, пожалуйста». «Хорошо», — неохотно согласился я. «Но сначала я хочу подарить вам кое-что». «Не стоит». «Тише», — прервал я. «Это сущая безделица, и она вас ни к чему не обяжет. Я положу ее к вам в сумочку, и если муж начнет спрашивать, притворитесь, что нашли ее по чистой случайности. Но, возможно, вы вспомните меня, когда будете пользоваться ею». Я взял сумочку с сиденьем. «Закройте глаза!» – потребовал я. Джоэл подчинилась. Я открыл сумочку. Двадцатка все еще лежала там, отдельно от перетянутых резинкой денег. Я быстро вытащил ее и заменил той, что была у меня в кармане. Затем опустил туда коробочку в подарочной упаковке, закрыл сумочку и положил ей на колени. «Все готово?» – спросила она. «Почти!» — отозвался я, после чего обхватил ее лицо ладонями и нежно поцеловал в губы. «Теперь все!» Она прижала свои ладони к моим и открыла глаза. «Не надо!» — прошептала она. «Знаю, но ничего не мог с собой поделать. Вы так прекрасны и невинны, ну совсем как спящий ребенок. Заткнись, похотливый лицемер, ты же заполучил свою двадцатку». «Неужто хочешь заполучить и чужую жену в придачу?» «Я... я должна ехать, барни!» «Ну, пожалуйста, еще минуту!» «Нет, прощайте, барни!» «Хорошо!» Я поцеловал ее вновь, и она слегка вздрогнула. Обняла меня и на миг тесно прижалась, а потом отстранилась. «Выходите!» — произнесла Джуэлл, словно борясь с собой. Я и сам не хотел так легко отступаться, особенно после прошлой ночи, когда принял решение держаться от жены подальше, и мне стоило больших трудов убедить себя, что соблазнять Джуэл никогда не входило в мои планы. Однако, раз я затеял этот спектакль, надо доигрывать роль благородного рыцаря до конца. Довольно неохотно я вылез из машины и закрыл дверцу. Мне нельзя искать с вами встречи. Нет, — ответила она, — я вам не доверяю. А вам хотелось бы верить мне? Она ничего не сказала в ответ, развернула пикап и покатила прочь, даже не оглянувшись. Когда шум от ее колымаги стих вдали, я вытащил двадцатку из кармана. Она была в точности такая же, как две другие, навехенькая и замаранная по краю. Вспомнив, что банкнот лежал на прилавке, почти под носом у агента ФБР, я невольно содрогнулся. Щелкнув зажигалкой, я поднес язычок пламени уголку двадцатки и стал наблюдать, как она горит. Затем растер пепел в порошок, высыпал в колею и забросал сверху песком, после чего сел в машину и поехал обратно в город». Когда я вернулся в магазин, у меня в офисе был Рамси. Он выглядел спокойным и держался безукоризненно вежливо, да и визит его носил чисто формальный характер, но в отличие от нашей первой встречи, теперь я начал его бояться. Какой толк напоминать себе, что я не совершил никакого преступления, кроме как утаил информацию, в чем меня едва ли можно уличить по той простой причине, что об этом никто не знает». Тем не менее он меня пугал, и не столько сам Рамси, сколько его вопросы. «Но почему?» — ломал я голову. «Что же такого особенного в этом следователе, пусть даже изощренном и поднаторевшем в своем деле, что вызывает страх, когда те же самые вопросы, заданные кем-то другим, привели бы только к скуке и раздражению?» Ответ всплыл в голове сам собой и на первый взгляд граничил с абсурдом. Да просто потому, что он умеет внимательно слушать. В этом безумном мире, где два миллиарда людей тянут лямку по 16 часов в день, человек, который выслушивает ответы на свои вопросы, действительно пугает. Рамси внимает вашим словам, оставаясь совершенно невозмутимым. Он поглощает сказанное вами в пугающей тишине и с безразличием зыбучих песков, засасывающих в свои бездонные глубины неосторожные животные с неотвратимостью рока. Бесполезно пытаться запутать его спустя шесть месяцев, ибо он помнит все сказанное вами в первый раз и в самом конце доконает вас с помощью обычной арифметики. Нетрудно состыковать два ответа. А вот попробуйте-ка состыковать целую тысячу. Мне вдруг подумалось, что магнитофон мог бы произвести тот же самый эффект. А нет, все дело в нашем восприятии. В двадцатом веке никого не удивишь машиной, какие бы она ни вытворяла чудеса, но человек по-прежнему гораздо больше говорит сам, нежели слушает. Когда он этого не делает, мы нервничаем» но «Ну, подумал я, борясь со своими страхами, — я все еще могу взять над ними верх, просто потому, что существенно опередил их в своих поисках». Впрочем, уже через несколько минут после того, как он встал, торжественно пожал мне руку и произнес «Мы ценим ваше сотрудничество, мистер Годвин». Меня вновь одолели сомнения. Один из нас был олухом. А в ФБР Олухов не держит.